185. -я. Матерь Агни-йоги Арфа-духа, настроенная в созвучии с иерархией света, воспринимает и передает основную ноту момента, вибрирующую в пространстве. К ней нужно прислушаться чутко и не позволять, чтобы ярое звучание суеты ее заглушило. Нужна именно соностроенность, ибо звуки земные могут заглушить, беззвучные волны пространства. Не так-то просто отойти от жизни мёртвой, ибо мертва она в духе. В суете же очевидности плотной она весьма громогласна, столь громогласна и настойчиво шумна, что неслышные волны сфер тонких улавливать трудно необычайно. Но уловив их, отметим, неотмеченные они забываются быстро и тонут в шуме и сутолке жизни обычной. тонкие восприятия требуют очень бережного и заботливого отношения иначе иссекают они для земли